21. Линия огня Черненко поднимается, а за ним и все присутствующие участники совещания встают и начинают аплодировать. Как говорится, раздаются бурные аплодисменты, переходящие в овации. Леонид Ильич медленно проходит на сцену. Его сопровождают два здоровых охранника, они помогают ему подняться по ступеням. Он подходит к трибуне, ждет, когда я освобожу ему место, кивает и тоже начинает аплодировать. «Типа, вы мне, я вам!» Любопытно, сколько это может длиться. Наконец, ему это дело, кажется, надоедает, и он чуть приподнимает правую руку. Аплодисменты нехотя и не сразу прекращаются, словно люди сюда похлопать пришли. И им вдруг запретили делать то, что они больше всего хотели. Ильич откашливается, вытирает ладонью губы и оглядывает собравшихся. Как полководец на смотре, он взирает на аппаратных работников, почтительно замерших под портретами вождей мирового пролетариата. Его собственные портреты там тоже имеются. «Товарищи!» — негромко скрижащит Генсик. Верхняя губа выглядит онемевшей, оттого и речь становится такой невнятной, что ли. Но на умственные способности это не влияет. Проверено. Садитесь. Все усаживаются. Вождь стоит без бумажки, к выступлению, значит, не готовился. Экспромт практически. Товарищи! Я стоял там у двери и слушал, как жарко и горячо? Выступал генерал Ананьев. Вот что я скажу. Где вы, товарищ Ананьев? Он говорит медленно и негромко, делая паузу почти после каждого слова. При этом оглядывает присутствующих. Вновь возникает впечатление, будто он рассказывает сказку. Нев поднимается, и Брежнев, повернувшись всем корпусом, долго на него смотрит. — Есть у вас данные по ранениям и инвалидностям бойцов-интернационалистов за истекший Она Ананиф смущается. Данные-то засекречены? — Нету. — смотрит на него генсек. — А у меня есть. Я называть не буду, но скажу другое. Недостаточно ответственно вы в главном политическом управлении. Готовитесь к важному совещанию. Она Ананиф бескураженно хлопает глазами и переводит взгляд Черненко на Гурко, потом на Брежнева и снова на Гурко. «Неужели?» «Борис Маркович, это вы, что ли, руку приложили к этому делу?» «Черненко вряд ли он сделает, как генсек скажет. Интересное кино». «Не дорабатываете», — мягко замечает генсек и чуть наклоняет голову, будто с ребенком несмышленным говорит. «Не дорабатываете» — довольно страшная формулировка. С такой можно и пенделя под зад получить. «Так данные», — лепечет Анонев. «Данные у вас имеются», — качает дед головой. — А если у главного управления нет данных, можно обратиться в общий отдел, к Борису Марковичу. В зале наступает гробовая тишина. — Тысяча девятьсот восемьдесят первый год, товарищи. Объявлен годом детей и молодежи. Молодежная политика партии <смех> направлена на развитие молодежного творчества и воспитания патриотизма. Поэтому предложения инициативной группы Брагина считаю своевременными и полезными во всех пунктах. Раздаются аплодисменты. Ильич медленно и тяжело поворачивается ко мне и едва заметно подмигивает. «Предлагаю», — продолжает он, смягчая «Г» и выделяя движением головы каждое слово. «В ЦК ВЛКСМ, товарищ пастухов, создать специальную группу или отдел, или сектор, это вы уж сами смотрите» для притворения в жизнь этого нужного начинания. Вдосав Александр Иванович, — Покрышкин утвердительно кивает. тоже нужен такой комитет. Прошу вас все хорошо обдумать. И составит совместный план, товарищи. А мы на политбюро это утвердим. Да, Константин Устинович? Через полтора месяца начнется... Двадцать шестой съезд КПСС. Нужно успевать, чтобы с трибуны съезда мы могли рапортовать о старте такой нужной и полезной и несвячивый. И надо использовать вот этих людей, которые придумали и даже <смех> успешно работают у себя в области. Нужно этот опыт... Он снова всем корпусом поворачивается в мою сторону и вопросительно смотрит. — Масштабировать, — негромко говорю я. — Масштабировать, — повторяет он, — на всю страну. И обязательно привлечь к работе товарища Скачкова и товарища Новицкую и Брайена. Он хоть еще не коммунист, но идет верным курсом. Такое мое предложение. Предлагаю голосовать. А первым секретарям обкома Грушу Низхому и горкома Захарину А, да, благодарность. Естественно, все голосуют в едином порыве абсолютно единогласно. Даже те, кто еще несколько минут назад пытался разнести идею в пух и прах. Ильич уходит, а мы остаемся. Избирается рабочая группа, куда входим мы втроем, первый секретарь ЦК ВЛКСМ и замы от ДСАВ и главного управления. А также работники, зависящих от решения отделов. Гурко тоже входит в группу. Вот жук. Ананьев сидит бледный, как полотно. По лбу пот течет, взгляд потухший, направленный в одну точку. Борис Маркович что-то шепчет ему на ухо, подойдет сзади. во время от времени кивает. Понять человека можно. Получил от генсека черную метку и был бы сам виноват, а то ведь выполнял заказ заместителя заведующего общим отделом. А может, и еще чей-то. План получается такой. Начнётся первый этап работы в ЦК КСМ, сверстается грубый план, чтобы было понятно, как за это все браться вообще. И после этого уже здесь, на старой площади, мы будем распределять обязанности и детально прорабатывать все нюансы со всеми заинтересованными лицами. Здорово, но мне, похоже, придется каждый день на работу ходить. А в этом ничего здорового как раз нет. После совещания мы стоим в земляческом кругу. Подходит сияющий товарищ Ефим. «Поздравляю, товарищи! Вот молодцы, так молодцы! А ты, Егор, молодец, что не забыл старых друзей и упомянул!» Как бы я мог промолчать, усмехаюсь я. «Без вас бы ничего и не было!» «Молодец, молодец!» — подходит первый секретарь обкома и протягивает мне руку. «Грушницкий?» «Здравствуйте, Евгений Семенович, очень приятно. Брагин». «Знаю, что Брагин», — кивает он, — «рад, что генеральный секретарь лично одобрил». «Первый раз такое вижу», — говорит Гурко, подходя к нам, «чтобы генсек сам пожаловал на проходное совещание». Лично приехал. Похоже, действительно ему по душе пришлось наше начинание. «Наше? Ох, жук, ну и жук!» «Так, все областные городские материалы предоставьте», — командует он. «Регламенты, договора и вообще все, что есть. Мы от них будем отталкиваться. Это как можно скорее нужно и прямо мне». «Ну что же, раз у нас такой региональный триумф сегодня, предлагаю вот так всей нашей дружной сибирской командой поужинать». «По партийному скромно отметить первый успех и собрать силы для достижений остальных этапов». «Теперь мы ошибиться не можем. Нам нужно прицельное попадание. Точное и эффективное. Горка этот на мудака похож!» — хмурится скачков, когда мы выходим из ЦК. «Виталий Григорьевич!» — усмехаюсь я и головой показываю на городское и областное начальство. «Да ладно!» — машет рукой Ефим. «Все знают, что он и есть мудак. Манипулятор!» Ефим Прохорович, — качает головой Грушницкий. Простите, смеется он, но, Евгений Семенович, правду-то не скроешь. Все тайное становится рано или поздно явным. Человек впервые увидел его, а вывод сразу сделал, причем однозначный и недвусмысленный. Ну что, товарищи, время обеденное, — говорю я. Может быть, нам, не дожидаясь ужина, начать праздновать прямо в обед? У меня дела, — серьезно отвечает глава обкома. Договорились на вечер, значит на вечер. Ну что ж, мы прощаемся с Грушницким и едем в гостиницу. Машины у меня здесь обе стоят, включая тачку бывшего таксиста Сергея Сергеевича, так что места хватает всем. Приезжаем и сразу идем в ресторан. Скачков отстает, получает ключи от номера и подтягивается через некоторое время. «Ну, друзья, товарищи!» — радуется Ефим, разливая по стопкам водочку. «Жизнь хороша, и жить хорошо?» «Конечно, хорошо. Когда все в гору прёт, всегда хорошо». В ресторане царит оживление, связанное с предвосхищением и предвкушением. Все работает на восторг. Белые хрустящие салфетки, летающие по залу официантки, лёгкий возбуждённый гул посетителей, стук приборов, запах еды и снежная пушистая зима с той стороны, за большими окнами, с видом на Кремль. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. За столиком в противоположной стороне зала я замечаю Ферика и Айгюль. Они меня не видят. Ну и ладно, попозже подойду. Ой, Ефим Прохорович, мне еще на работу. Я не буду. Отказывается от водки Новицкая. На меня и так сейчас все косо смотреть будут, как на что-то отбившееся от коллектива а я буду раздается веселый голос о юрий платонович ты как здесь а мне егор сообщил что вы обедать идете вот думаю надо посмотреть на старых друзей а то все заняты вечно платоныч присаживается к нам за стол мы делаем заказ и весело болтаем настроение приподнятое довольно серьезная победа и руки прямо чешутся скорее взяться за строительство структуры будущего хватило бы селенок — Юрий Платонович, ну как дела на новом месте? — спрашивает Захарин. — Прямо зависть берет. все что-то новое пробуют, а я сижу как пени, никуда не двигаюсь. — Так год всего, — смеюсь я. — За год пнем трудно стать. — Много ты понимаешь, — шутливо говорит он. — Большак и года не отработал, а смотри уже вон где. В Москве, в министерстве. — А вам бы куда хотелось? — спрашиваю я. — Мне-то, — задумывается Ефим, — завод делом, например. «Начальником Гурко, что ли?» «Тише, тише», — втягивает он голову и озирается по сторонам, а потом начинает смеяться. «Это типа шутка такая». Я тоже улыбаюсь. «Нет», — говорит Ефим после своего короткого перформанса. «Тут связи нужны, а у меня еще нет столько, чтобы общий отдел возглавлять». «Вот пойдет Гурко на повышение, глядишь, и меня подтянет к себе замом. А вообще он тот еще хитрец». Ну давайте, за успехи во всесоюзном масштабе. Они втроем выпивают, а мы с Ириной блюдем себя. Ну ты как? спрашивает она. Оклемался. Дай коругу потрогать. Лоб уж не буду проверять, как мамочка. Сказав про мамочку, она хмыкает и осекается. Я протягиваю руку, она вкладывает в нее свою. Ничего, не горячий вроде. Видел таджичку свою. Она узбечка, качая ее головой. Вот же ты глазастая какая, один раз мельком видела и запомнила. Внешность яркая, пожимает она плечами. А что это за мощный старик с ней, жених или постылый муж, может быть? Дядя, насколько мне известно. Понятно, и чего не идешь? Завтра с ними буду встречаться, а сейчас пойду просто поздороваюсь, пока солянку не принесли. Я встаю, прошу прощения и иду к Ферикуса Айгюль. «Какие люди!» — посмеивается Ферик. «Привет, комуняка. Променял старых друзей на кремлевских старперов. Иди сюда». Я подхожу, он поднимается и обнимает меня. «Садись с нами, посиди». «Ненадолго, соглашайся. У меня сегодня партийные дела». Игюль улыбается, сияет и глаз меня не сводит. Я наклоняюсь к ней, и она подает руку. Наши глаза встречаются, и я вижу озорные искорки в ее взгляде. «Ослепительно!» — улыбаюсь я. Она тоже расплывается в улыбке. «А вечером ты свободен?» — спрашивает Ферик. «Лучше бы на завтра перенести», — развожу я руками. «У меня сегодня партактив практически. На совещании, между прочим, Брежнев лично был, руку мне жал». «Так ты не теряйся, внедряйся скорее», — хлопает меня по колено Ферик, когда я сажусь на стул рядом с ним. «Пора уже серьезными делами заниматься, а?» «Пора, конечно. Вот, Сайгюль, нам тоже нужно серьезные дела делать. И к вам у меня есть очень интересный вопрос. Ну а если можно, давайте завтра. У меня ужин сегодня в Интуристе с шишками партинами. Нежелательно пропускать». «Ну, что ж делать?» — ненатурально вздыхает Ферик. «Времена такие наступили, что старик должен мальчишку ждать, да еще и уговаривать». Подкалывает меня он. Фархад Шарафович, прижимая обе руки к сердцу и улыбаюсь так сладко, будто халбуем. «Вы же знаете мое отношение». «Ладно, ладно, шучу», — говорит он. «Знаю, конечно». Я тебя сам как сына родного люблю. Ты, главное, айгуль лишний раз ждать не заставляй. Обещаю, завтра все решим. Мой план осуществляется, похоже, так что заказ будет большой. Единственное, с деньгами может быть затык. Придется всю оперативку выгребать, чтобы с вами расплатиться. «Да что же, мы не люди, что ли?» — лукаво усмехается Ферик. «Хорошо. Друзья!» Фархет Шарафович, Айгуль, Усладачий, обнимаю вас и до завтра. Смотри, медоречивый какой. Беги давай. Я иду к своему столу и сталкиваюсь с цветом. Здорово, бро, — подмигивает он. Здорово, коль не шутишь, — протягиваю я ему руку. Игревое настроение? Слышь, а вон там, это ж твои кореша, — указывает он на наш столик. Мой кореш — это ты, — смеюсь я, — а это товарищи по партийной борьбе. Ну так и хорошо, кореш. А что за деваха? О, ты с женщинами интересоваться начал, подкалываю его я. Это что чё попутал? Шуточно бычится он. Она моя, забудь о ней. Твоя не это гонишь, подмигивает он. Нормальная такая, познакомишь, понял? Сейчас, ага, кивает я. Не, не сейчас, потом. Он хлопает меня по плечу и идет к столику Ферика, а я возвращаюсь к своим. Закончив обед, я договариваюсь на встречу с дядей Юрой, отправляю Видскую и звоню Злобину. «А я уж думал, что ты пельмени разлюбил», — говорит он, и я представляю, как он улыбается сейчас, точь-в-точь, точь, как Де -Ниро. Положив трубку, беру парней и иду к детскому миру. Место встречи изменить нельзя. Я подробно рассказываю ему о всех последних событиях и выспрашиваю, О Снежинском и Шарманжинове. Работаем пока с ними, но там нормально все. Скоро выйдут в большой мир. Потом и расскажу, что к чему, а сейчас говорить нечего. Понятно, киваю я. Леонид Юрьевич, надо нам скорее включать Куренкова в дела, а то он в печали. Силы и энергии имеются, так давайте применять. А к чему ты хочешь применять его? Прищуривается Злобин, вроде как хочет спросить. «Мол, тебе-то что, на чужой каравай рот не разевай!» «Контрабанда, разумеется, хмыкуя!» «Уже схема есть?» — интересуется он, пристально глядя на меня. «Нет, есть безумная идея!» «Ну?» — кивает он. «Говори!» «Но как-то я сразу теряю энтузиазм. Получается, то, что мое — это наше общее, а вот то, что можно сделать без меня, они будут делать без меня». Ну ладно, чего как девица-то, у меня здесь свои заморочки и начальство, поэтому да, то, что без нас, только наше. Это не моя придумка, я просто приказ выполняю, понял? Понял, да, дружба дружбой, а служба службой. Можно подумать, у вас там прямо отдел специальный. Ладно, давайте экспортную контору создадим, предлагаю я. Подложную. Как? Не понимает он. «Это же ведомственная хрень! Сначала будет непросто, развожу я руками. Но перспектива шикарная, согласитесь?» Он крепко задумывается. «Может, конечно, и без меня все это устроить и запустить, но у меня все равно нет других вариантов, кроме как через него пытаться. Особенно, если потребуется подключать резидентов за кордоном. Вскоре мы расстаемся». Я и не ждал, собственно, никаких решений сегодня. Главное, я хотел посадить ему жука в голову. Пусть с ним живет теперь. Ужин проходит довольно скучно. Грушницкий оказывается еще зануднее, чем Гуркой. И все удовольствие от посещения интуриста проносится мимо. Он смотрит хмуро, на все возможности сблизиться, Открыть. «Слушайте», — говорит Ефим, когда мы заканчиваем ужин. «Егора знает злачное место. Там игра, карты, рулетка, настоящее казино. Может, сходим?» У Гурко глаза загораются. «Ну а чего же не сходить? Давайте сходим, и мы идем, благо, недалеко». Грушницкий обалдевает от таких дел. Он недоверчиво крутит головой, опасаясь вляпаться в какой-нибудь скандал с компроматом. «Впрочем, магия моего заведения берет вверх. Первый секретарь обкома партии видит, что мы делаем, как играем и постепенно вовлекается». Тем более коньяк течет по трубопроводу почти из самой Франции и активно дурманит мозги игрокам. Ирина принимает участие в игре на рулетке, ставит одну за одной выданные фишки и идет по головам к победе. Но в казино победа ни на чем не основывается, кроме теории вероятности, поэтому оно всегда в выигрыше. Посреди вечера появляется цвет. О, привет честной компании, улыбается он. Новицкая бросает на него мимолетный взгляд и возвращается к игре. «На 24 ставь», — говорит он, основываясь на собственных догадках и интуиции. «Ирина ставит и выигрывает». «Очуметь», — качает она головой и закрывает рот ладонью. А потом снова ставит по совету цвета и снова выигрывает. «Магнита он там поставил, что ли?» Он откровенно флиртует, и хотя она на него даже не смотрит, я чувствую неприятные уколы в груди. «Да пожалуйста», — говорю я себе, — «делай ты с ним что хочешь, мне-то что?» Я отхожу к столу, за которым играют Грушницкий, Большак и Ефим. Дядя Юра выигрывает, а секретарь обкома испытывает негодование от постоянных проигрышей. Но когда удача наконец встает на его сторону, он с жаром предлагает поиграть еще. Перед Новицкой растет гора фишек, и она становится все раскованнее и веселее, общаясь с цветом. О чем уж они там говорят, я не знаю, но радости от этого не испытываю. Не потому, что там что-то, а просто потому, что с ним точно не надо связываться. Он же не простой смертный, а вор в законе. Наконец все заканчивается. То, что платить не нужно ни в ресторане, ни здесь, участникам вечеринки очень нравится. А мне в значительно меньшей степени, потому что эта почетная обязанность предоставляется мне. В конце концов счастливые возбужденные гости решают отчалить. Я иду их провожать, с парнями, конечно. Мы выходим на улицу и стоим, ожидая подачу машин. «Посмотрите на Кремль», — восхищенно говорит Ирина. «Какая красота! В прекрасном месте построили гостиницу. Что же, Егор, огромное спасибо! — Да, отличный вечер, — удовлетворенно отмечает Гурко. — Хотелось бы повторить когда-нибудь. С неба падают редкие снежинки. Они кружатся и плавятся на наших лицах. Подъезжает Сергей Сергеевич. Я беру Иру под локоть и подвожу к автомобилю. Открываю заднюю дверь, заглядываю, обсуждаю маршрут и приглашаю в Новицкую внутрь. В этот момент из гостиницы выходит свет. «Ирина — Ирина! — кричит он. «Садись, предлагаю ей я». Но она оборачивается, пытаясь понять, что ему надо. И в это время я замечаю человека невысокого роста, но крепкого и уверенного. Он стоит и холодно смотрит на меня. Нас разделяет не более 15 метров. Уже ночь, прохожих нет. У него азиатский разрез глаз и спокойно уверенный взгляд. Лицо холодно, и на нем читается готовность. Он словно отсчитал какие-то необходимые секунды и теперь не отстанет. Он медленно поднимает руку. «Твою дивизию! Полезай! Полезай!» «Ирка, лезь, лезь! Скорее!» — приказываю я. «Чего?» — поворачивает она голову. «ЛЕЗЬ!» Но лезть уже поздновато. В руке этого человека пистолет. Он поднимает его. Нужно успеть в самый последний миг. Я тяну дверцу, словно хочу вырвать ее и закрыться как щитом. Сейчас, сейчас. Остается совсем мало, меньше секунды. Вот он уже нажимает на спуск. Я готовлю сделать рывок в сторону и уже начинаю, и уже Игорек бежит к стрелку, и Пашка хватает меня за ворот, только, только Ирина! Снова восклицает цвет, и звук щелчка раздается в тот самый момент, когда он оказывается на линии огня.